Глава 17. Жизнь артиста. Со стороны она кажется такой красочной и беззаботной, однако лишь самим артистам, творческим людям, а также их родным и близким ведомо, сколько порой несправедливости, обид и унижений случается человеку искусство испытывать в жизни, несмотря на казалось бы всенародную любовь к нему и объективное признание его таланта. В нашей матушке России к артисту всегда или время от времени относились как к скомороху, причем и верхи, и низы, пусть даже зачастую неосознанно, Ну-ка повесели да до нас, начальников и чиновников, предпринимателей и трудящихся, народ и население разных мастей. Сидишь у государства на шее, в поле не пашешь, на заводе не вкалываешь, За танком не бегаешь и даже не торгуешь, и все недоволен. Всё норовишь песни грустные петь и режим хаять. Упрямо уважения к себе и своему творчеству требуешь. Лицедейник тёмный. Почти закономерно, что у любой организации, празднующей, к примеру, свой юбилей, автотранспорт всегда находится, когда нужно привести артиста из дома на концерт. посвященный этому юбилею. Но после концерта и банкета на машинах разводят по домам лишь пьяное начальство, для которого данное мероприятие, собственно говоря, и устраивалось. А до любимых артистов уже никому, как правило, нет никакого дела. Все на банкете жаждут выпить, чокнувшись лично с человеком известным каждому по телеэкрану. Однако уговаривая любимца мус пить до дна, мало кто подумает о его завтрашнем рабочем дне, возможно, очень напряжённом, о его семье, жене, родителях, детях, дожидающихся дома. Мало кто осознает, что появление певца вместе с женщиной на банкете или в ресторане вовсе не означает его намерения петь для хмельной публики и благодарно осушать те бутылки коньяка, которые богатые господа и товарищи с соседнего стола имели наглость прислать подарок артистическому столу, сделав это ткой барской жест. Однажды в ресторане София привязалась к Жене какая-то выпившая поклонница. Спой для нее лебединую верность и все тут. Брат долго и вежливо объяснял ей, что зашел в ресторан просто покушать, очень устал и по правде не к месту и не к статье ему вдруг запеть в предприятии общественного питания. Она в результате так оскорбилась, что забыв о своих любовных излияниях, произносимых в женин адрес еще минуту назад, вдруг со злостью и корявой гримасой выдавила из себя Тоже мне шаляпин. Да я таких шаляпинных видала, блин. Далее метр до отеля пришлось ее удерживать и в конце концов вообще выпроводить на улицу. Был еще и такой случай. Женя вместе с супругой оформлял багаж перед отлетом в Тбилиси. К ним подошел работник аэропорта Внукова, якобы издали узнавший Мартынова, и стал буквально со слезами на глазах восхищаться творчеством любимого певца и композитора. Растрогавшись в конец, он напоследок извинился и умоляюще попросил разрешения самому отнести женин багаж в самолет. Элла рассказывала потом: "Мы настолько были тронуты таким бескорыстным жестом, что не имели никаких сомнений в искренности товарища в летной форме. И только в Тбилиси Придя в гостиницу и открыв настораживающе полегчавший чемодан, мы обнаружили, что в нашем багаже хорошо порылись, забрав все более менее ценное, даже марлевые рубашки и простую футболку. В противовес этому, хочу вспомнить другой случай. 1985 год, Канада. Женя вместе с хоккейной сборной СССР ожидал посадки в самолет Оттава-Москва. Международная обстановка была напряженная. Холодная война, обострение отношений с США и все такое прочее, если кто помнит. Рейс задерживался. Вдруг внезапно объявили, что самолет подан и нужно срочно бежать на посадку. Как так вышло, но Женя в суматохе забыл один из своих чемоданов. Простой, с молнией вместо замка, полный детских вещей для сережки. оставил прямо в зале ожидания, понадеявшись на кого-то, кто был налегке. На следующий день Шереметьево опечаленному брату пришлось откровенно говоря, безнадежно на положительный исход, писать заявление соответствующими объяснениями, связываться с оттавой, укорять себя в нерасторопности. А еще через день чемодан в целости и сохранности был доставлен в Москву. на удивление владельцу и таможенникам, а также на радости потеху младенцу Серёньке, для которого, как было сказано, чемодан с игрушками и обновками предназначался. Произошла с Женей в 1978 году и такая, мягко выражаясь, неприятная история. Отужинал он однажды в ресторане София, на этот раз без сотрапезников, наедине с собой. Я уже говорил, что подобное случалось крайне редко. Расплатился с официанткой и собирался было уходить, и вдруг подходит к нему разгоряченный поклонник лет тридцати с лицом неопределенной национальности. Евгений. Извините, не зная вашего отчества. Ничего, вставая, отвечает брат. Можно без отчества. Отлично. Вы для меня Короче, речи привычная, ситуация знакомая, но дальше поворот следующий. У меня сегодня родилась дочь. Мы с женой решили назвать ее в вашу честь Евгенией. Знаете, я так счастлив и хочу вместе с вами выпить. Женя от души поздравил молодого отца, поблагодарил его за оказанную ему честь и предложение выпить и попытался все же уйти. Но тот продолжал Евгений, вы знаете песню Тома Джонса "Делайла"? Ну, еще бы. Это моя любимая песня и певец самый любимый. А, это классно. Там же словно про меня поется, Про то, как у отца родилась дочка, и он назвал ее Лайлой. Ну, или про что-то в этом роде. My, my, Delilah. А я назвал свою дочь Евгений, И вот надо же вас встретил. Это судьба. Я хочу вас угостить, Евгений. Не откажите. Я вас очень прошу. Тут уж брат не в силах был устоять. Повстречал почти родную душу. Почему бы и впрямь не выпить с хорошим человеком по бокалу шампанского, тем более у него такая радость? Тот сидел неподалеку и воодушевленно потащил Женю к своему пустовавшему столику. Женя Будучи совсем трезвым, негромко произнес соответствующий данному случаю тост. Чокнулись, выпили. А что было дальше, он потом вспомнить не мог. Все вокруг поплыло и закружилось. Швейцар рассказывал, что тот молодой человек, никогда ранее в Софии не бывавший, вывел под руку качающегося Мартынова из ресторана и повел его куда-то за угол. На следующий день Женя очнулся в сыром подвале, в совершенно незнакомом ему месте, без золотого перстня, приятного напоминания о братиславской лире. швейцарских часов, кожаной куртки, американского ремня и, конечно же, без денег. Когда старший лейтенант милиции выяснял в ресторане подробности случившегося, то и метрдотель, и официантка говорили Кто очень удивились, увидев пьяным Мартынова, буквально пять минут назад пребывавшего в идеально трезвом состоянии и собиравшегося уходить домой. Кто был тот молодой отец с лицом неопределённой национальности, никто не знал. И после никто и никогда его здесь, разумеется, не видел. На удивленные, а для милиционера наивные женены вопросы чего могли ему подлить или подсыпать в бокал?" старший лейтенант улыбаясь отвечал. "Женя, в жизни всякое бывает. Успокойся. Мы-то с криминальным миром каждый день сталкиваемся. У них такое разнообразное меню для столь доверчивых людей, как ты. Считай, что тебе капитально повезло. Жив здоров, а все, что украли, ты себе уже новое купил. Мы его, конечно, будем искать." Но ты сам теперь будь поумней. От их напитков можно в следующий раз не подняться. Вот такая приключилась Дилайла. Помню, в конце семидесятых брат в течение года получал письма из зоны от пропащего зека по кличке Трубач, как тот подписывался. И как его якобы прозвали на зоне за громкий почти трудный храп во время сна. Трубач оповещал, что скоро должен выйти на свободу, и как только это произойдет, он приедет в Москву к своему любимому певцу Мартынову за помощью и денежной поддержкой на первое время. Для начала ему нужно было немного, тысяч двадцать, чтобы стать на ноги, а потом он все вернет с процентами и даже может взять любимого певца в свое дело. Там доля Мартынова за начальную поддержку будет такой, что больше музыканту ни петь, ни играть, ни сочинять не придется. С каждым новым письмом предвкушение свободы и долгожданной встречи в Москве становилось все более агонизирующим. Планы на будущее были однозначно шизофреничными. Накал напряжения в письмах возрастал. И было понятно, что трубач сознательно нагнетает давление на психику своего любимца по принципу чаплинских афиш. Перед прокатом новых фильмов Чарли Чаплина, как рассказывают, применялось такое рекламное действо. У кинотеатра выставлялся большой рекламный щит, на котором рисовали трость и подписывали: "Скоро". Через несколько дней на этом же щите пририсовывали пару башмаков и дописывали: Едет. Еще через несколько дней дорисовывали шляпу котелок и добавляли к нам, потом на щите появлялись усики с бровями и имя Чарли, и на самой последней стадии, когда ожидание и предвкушение достигало апогея, на афише наконец дорисовывали фигуру и лицо знаменитого артиста и дописывали его фамилию Чаплин. Женя показал первые три письма Своим друзьям из уголовного розыска те навели справки, отдали письма эксперту и успокоили брата. Письмена были не из зоны и писал их не зэк. Это была московская работа и отправлялось зэковское творчество из Подмосковья. Зонные письма всегда прочитываются специальными сотрудниками. Во всяком случае, так было в недавние годы. И отправляются в конвертах определенного образца. соответствующим штемпелем. Будь в них подобное содержание, их бы сразу завернули обратно этому же трубачу. Но так или иначе письма приходили, и их кто-то злорадно сочинял, трудился, стараясь доставить певцу побольше радости и удовольствия от общения с истинным ценителем его таланта, желая вдохновить артиста на высокое творчество и духовно поддержать его в трудах, поисках и дерзаниях. Многие люди думают, что известному человеку, тем более артисту, все готовы оказать услугу, что перед ним все двери распахиваются сами собой. Это, увы, не так. Здесь действует известный закон. Если к чему-нибудь что-то прибавилось, значит, это что-то от чего-нибудь отнялось. Если стало больше друзей, значит, стало больше врагов. Если артиста кто-то боготворит, значит кто-то его на дух не переносит. И эти перепады от белого к черному и от любви к ненависти знакомы каждому популярному артисту, а также любому известному человеку и сколько-нибудь значительному деятелю, независимо от сферы его деятельности. Мне вспомнился случай, происшедший в 1989 году с народным артистом СССР Евгением Леоновым. Образное и впечатляющее, рассказанное Николаем Караченцевым. Загруженный съемками весь в актерских делах, Николай Петрович после репетиции в театре Ленинского комсомола прибежал на студию Грамзаписи, наложить голос на фонограмму моей песни. Я спросил его тогда, почему он как-то не в духе сегодня. "Да", ответил популярный артист. "Не могу понять, что с людьми происходит". Все вокруг по волчий озлоблены друг на друга, недоброжелательны, надменно циничны. Я в таком энергетическом поле чувствую себя как не в своей тарелке. Подчеркну, это происходило еще только в 1989 году. Тогда, словно весной, едва распускались цветочки на посаженных перестройкой заморских демократических деревьях, и никому не было ведомо, что за плоды скорости созреют на диковинных тех деревах. Сделав пару вокально-распевочных упражнений, Николай Петрович продолжился вздохом. Вот сейчас разговаривал с Евгением Палчим Леоновым, милейший человек, наверное, самый любимый в народе из всех актеров. и представляешь, он не смог приехать вовремя в Москву из Пырловки. Ему билеты на Пырловском железнодорожном вокзале не дали. В кассе был как всегда лом. Он подошел к окошку дежурного по вокзалу. Миновато улыбаясь, тихо представился и попросил посодействовать ему в билет на транспортной проблеме, так как завтра у него репетиция и спектакль в театре. А это кобра из окошка отвечает: "Все билеты в кассе и приобретаются в порядке живой очереди". Он ей совсем робко Извиняюсь, красавица, за надоедливость. Рожа у меня всем знакомая. Вон и так уже весь вокзал пялится. Нестерпимо мне это. Хочется куда-нибудь спрятаться. В очереди меня вообще засмеют. Там ведь человек 60 стоит, уже гогочут, пальцем сюда показывают. Может быть, войдете в положение бедного артиста, а? И стерва это. Войдя в положение артиста, изрыгнула Рожу нужно иметь человеческую. Это раз, а два. Я вообще ненавижу артистов, шутов, клоунов и прочих дураков. А вас так больше всех остальных. Представляешь? Это она кому сказала? Евгению Леонову. Его же нормальный человек вообще не в состоянии обидеть. Он ведь как ребенок, сама доброта и наивность. Я не знаю, как он смог это нечеловеческое хамство выдержать. Недавно из больницы, весь еще на таблетках, с его таранимостью, да и возраст. Эх, а ты, Юра, спрашиваешь, почему я не в духе. Нечаянно наткнувшись на такую любовь, известный человек не рискнет еще раз обращаться к незнакомым людям за содействием, а предпочтет проверенный вариант. Даже если при этом придется, например, из одного конца Москвы ехать в другой. Эксцессы подобные вышеописанному приключались и с Мартыновым. Так однажды вечером брату нужно было срочно купить бутылку шампанского. После записи на радио выяснилось, что у редактора день рождения, но по служебным обязанностям ему предстояло пробыть на работе допоздна. В славные времена развитого социализма, как мы знаем, С прилавков магазинов периодически что-то куда-то пропадало. Тогда пропали алкогольные напитки. Велев редактору подождать 15 минут, Женя на такси заглянул в один магазин, другой, третий. Ничего подходящего в нужном плане там не наличиствовало. Подъехали к Софии, как нарочно санитарный день. Тронулись дальше к центру. Тут в глаза бросилась вывеска ресторана Директор, которого неделю назад при случайном знакомстве любезно зазывал брата к себе на чай, вручив при этом свою визитку. Вот хорошо. Визитка на месте. Лежит в записной книжке с тех пор, как ее туда положили. Женя решительно подошел к входу в ресторан и постучался в запертую стеклянную дверь. Человек десять, стоявших у двери в тоскливом ожидании свободного столика Дружно глянули из-под лобья, не скрывая своего неудовольствия от появления шустрого конкурента на желанное место. Однако швейцар с той стороны сразу узнал Женина, не разведенное на телеэкране лицо, и тут же, как часовой отворил дверь, впуская артиста и властным голосом оповещая всех остальных: "Столик заказан". Артист, однако, тут же предупредил, что забежал на минутку. Я спросил, где у них сидит директор. Фамилия директора была простая Иванов. Поэтому я ее и запомнил. Но теперь в кабинете директора искомого Комова Иванова не оказалось, а гордо восседавшая в директорском кресле, орлиноносая, пепельно-крашенная блондинка серьезно заявила: "Иванов здесь больше не работает. Так что можете выбросить его визитку в мусорную урну". А в чём, собственно говоря, дело? Женя, как всегда приветливо и просто объяснил причину своего визита. Ведь кроме бутылки шампанского ему от Орлиного носой ничего не нужно было. Ответная реакция была столь неожиданной, что ошеломила брата без преувеличения на несколько дней. Здесь вам не погреб и не забегаловка. Кто вас сюда пустил? Ну-ка, выйдите сейчас же отсюда. Как вы посмели войти без очереди? Иванов им свои визитки пораздавал. Он с артистами на легкой ноге. Ваш Иванов уже допелся и доплясался. Освободите ресторан. Изумленный брат пробовал что-то вставить в шквалом обрушившуюся гневную тираду, но было бесполезно. Пепельно-крашеный демонстративно подняла хай и решила самолично сопроводить артиста к выходу, наровя выпроводить его почти что за руку. Первая, естественная мужская реакция на женский крик ретироваться, отступить. Что женя инстинктивно сделал? Вторая, следующая реакция на крик и дурной рукоприкладство – Прости, Господи. Может быть, орлино хотела таким своеобразным крикливым образом сразу утвердиться на новом месте, может она Иванова очень не любила, как выяснилось потом, сама она имела фамилию Михайловская, тоже, кстати, простую, но ее неврастеничное хамство перешло границу мужского терпения. У выхода из ресторана брат, оправившись от дебютного нокдауна, применил наконец ограниченную мужскую силу. И тут же выдал Михайловской такого смачного мата, что та, открыв рот, замерла. Однако через несколько секунд ее крик снова долетел до окна отъезжающего жененого такси. Она что-то истерично орала, про жалобы куда следует, про песни про союз композиторов, про Иванова и забегаловку, про очередь и совесть. За шампанским пришлось отправиться с непоправимо дурным настроением. на край Москвы в свою, так сказать, проверенную точку. А на следующий день брат обзванивал знакомых милиционеров, прося у них на полчаса автомат. Иначе, объяснял он Михайловская, ни одного Иванова сосвиту живёт. Всем Ивановым будет, что называется, крышка. Нет, если я ее не пристрелю, давление моё не нормализуется. вещал брат друзьям по телефону. И с ними надо только автоматом или еще лучше пулеметом, как Чапаевская Анка делала. Женя, выброси из головы эту дуру, успокаивал оскорбленного артиста Жора Лебедянской, капитан ОБХСС. Я на своей должности столько крика и рыданий слышал от подобных Михайловских. Подожди, пусть она поработает пару месяцев. Мы и потом такую ревизию устроим, что ни автомат, ни пулемет не понадобится. Она у меня будет стоя на коленях твои песни горланить, а ты говоришь, автомат. Примечание Оба ХСС. Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. Молодой читатель, возможно, расшифровки этой аббревиатуры не знает. Конец примечания. Автомат с пулеметом – это, конечно, черный юмор. Но Орлина Носая и пепельно-крашенное Михайловская действительно выбила брата из колеи на неделю, это уж точно, а может даже и на две. Для творческих нервов подобные перипетии безболезненно не проходят. Так же, как небезболезненно прошел для брата и другой случай, похожий на предыдущий. Во время телевизионных съемок в концертной студии Останкино к нему подошла женщина средних лет и представилась главным музыкальным редактором радиокомитета не то марийской, не то мордовской АССР. Да простят Евгения Мартынова и меня вместе с ним граждане этих республик за нашу забывчивость и неразборчивость". Выразив свое восхищение женинным творчеством, редактор попросила брата, брате Если будет возможность, выслать ей записи его новых песен, так как в их фанотеку из Москвы песен Мартынова почему-то не присылают. Свой адрес и телефон она написала на пригласительном билете в концертную студию. Женя обещал помочь ей в этом вопросе, но билет с записанными координатами, к сожалению, потерял где-то за кулисами в процессе переодеваний и общений с коллегами, редакторами и поклонниками. Запомнив искреннюю просьбу красивой женщины и данное ей обещание, брат тем не менее не мог точно вспомнить ее не русского имени и главное название республики, в которую предстояло послать фонограммы. Марийская или Мордовская. Какая-то из них. Недолго думая, Женя узнал через ГосКомитет по телерадиовещанию СССР адреса радиокомитетов этих двух республик. и послал по большой магнитофонной бобине с записями своих песен в оба адреса, снабдив бандероли коротенькими записками комментариями. Через две недели от одного адресата пришла обратная бандероль с Жениной бобиной и коротким письмом, написанным в таком возмущенном тоне, словно сочинял его знаменитый государственный обвинитель Вышинский и адресовал злостному врагу советской власти. Приблизительное содержание письма было таковым: Как вам не стыдно распространять свои песенки, минуя государственные органы распространения? Вы и так уже заполнили все. Скоро включить утюг будет страшно оттуда зазвучит ваш голос. Если бы ваши песни были достойны, их бы нам прислали из Москвы по официальному каналу, как все другие. А если они пошлы или несовершенны, Тут уж извините, помочь никто не сможет. И вообще, наше радиовещание призвано пропагандировать творчество своих, республиканских авторов, а не московских. Я сообщу, куда следует о вашей постыдной деятельности. Будьте в том уверены. Столь доброжелательное письмецо, мягко говоря, подпортило брату настроение. Впрочем, всего лишь на один день. На следующий же день пришло послание из другого радиокомитета, письмо совершенно противоположного тона, восторженное, благодарственное и приветственное. К нему были приложены стихи местных поэтов, которые предлагались Жене в качестве текстов для его будущих песен. Это, наверное, еще одна иллюстрация закона сохранения энергии в единой энергосистеме. Если где-нибудь температура понизилась, Значит, где-то она должна повыситься. Брат не был, слава богам, задавленным невыездным артистом, потому не знал многих трудностей и унижений, известных некоторым его коллегам. А в эту категорию можно было вляпаться совершенно случайно и без каких-либо поводов к тому. Удивляться тут нечему, если знать, что в списке попавших в немилость власти жененных современников Были, например, такие популярнейшие и в политическом смысле безобидные имена, как Валерия Бадзинской, Галина Ненашева, Юрий Антонов, Нина Бродская, Александр Градской. На рубеже 70-80 годов я учился в консерватории, живя в общежитии. Хотя ночевал чаще всего у брата, и знаю, как бдительно сотрудники КГБ выслеживали среди студентов кандидатов в отщепенцы. Агенты внедрялись в консерваторскую среду в качестве совершенно официальных, правда, бездарных студентов. Занимали должности председателей студенческого и правкома, секретарей комитета комсомола, жили среди нас, выпивали и танцевали вместе с нами, влезали в души и даже постели, а потом составляли списки, кто из наших дружит с иностранцами. У кого с иностранцами любовные связи, кто собирается вступить с ними в брак и тем самым предать родину. Все более менее заметные студенты подвергались оперативной разработке на предмет возможного предательства. Впоследствии я по своим близким КГБ каналам узнал имена этих разведчиков-оперативников, обхаживавших и меня на всем протяжении моей учебы в Москве. Благодаря им К удивлению своему и жененому, я по результатам спецпроверки, длившейся 10 месяцев, оказался неблагонадежной личностью, активно общающейся с иностранцами. Такого определения хватило, чтобы моя кандидатура стала, по политическим соображениям, негодной для работы в молодом кремлевском оркестре, куда после консерватории и службы в армии меня рекомендовали авторитетные люди. в том числе и брат. Приставали очень вежливые комитетчики и к Евгению Григорьевичу, несколько лет терпеливо доказывая ему, что если русский артист сотрудничает с органами, то в этом ничего постыдного и его порочащего нет. Они по-своему, конечно, были правы, но Женя ловко уходил от их домогательств, каждый раз переводя встречи и разговоры с ними в обычное застолье и выпивки, сопровождавшиеся песнями и веселыми анекдотами. Может быть, в результате совершенно очевидной жениной простоты и открытости, личное общение чекистов с братом перешли в обычные приятельские, а в паре случаев даже дружеские взаимоотношения, не касающиеся каких-либо дел, связанных с госбезопасностью.